Глава 16. Слова подруги по паданцу вначале удивили. Нет, Игорь понимал, что как подданная Вернига II, Таня имела полное право беспрепятственно входить в любой город Ливора или покидать его, разумеется, в установленном местными властями порядке. Однако отсутствие угрозы принудительного рекрутирования из Кмагини в армию, когда на пороге война, Землянину показалось совершенно непонятным с точки зрения здравого смысла. Когда Егоров высказал напарнице свои опасения по этому поводу и увидел, как изумлённо она на него посмотрела, то едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лбу. Ага, он ведь попал в средневековье, и если бы прежде, чем высказывать подруге глупые сомнения, сначала хорошо подумал, то вспомнил бы, что и на земле в такую эпоху служба, даже в ополчении, была делом исключительно добровольным и предоставляла взявшему в руки оружие для защиты Сюзерена или родного края массу привилегий. Всеобщая воинская обязанность появилась намного позже и, кстати говоря, стала причиной появления всеобщего избирательного права. Впрочем, Игорь-то уже прибыл из того времени, когда можно было уклоняться от каких-либо обязанностей и требовать при этом от государства все необходимое. «Ты не подумал, — спросила искмогиня, — что с твоими новыми возможностями можно переправить кольты с сестрой и наших новых компаньонов на время в твою, как ты говоришь, родную пещеру, а мы и лоим отправимся искать подходящее место. Затем их заберем также через тоннель». Ворота они прошли действительно без проблем. Увидев у Тании малос магические рисунки и узнав, что она прибыла в пилон по торговым делам на непродолжительное время, стражники только уважительно поклонились. А уж Игорь-то там давно примелькался. Да ещё и бравый кесер стал со бутыльником доброй половины стражников северного участка, просиживая с ними вечера в трактире. За печень саратника землянин не беспокоился, магическая аптечка всегда под рукой. Вот она, рядом идёт. Невероятно красивая. Не прямо точно так, но похожие варианты рассматривал, кивнул попаданец. Неужели что-то вспоминается? Он усмехнулся, глядя, как Таня осматривается по сторонам. Когда-то, когда его подруга была ещё совсем маленькой девочкой лет 5, она уже приезжала в Пилонс с родителями. Смеёшься, что ли? Помню только, как с отцом ходили на причал и первые увиденные в жизни морские суда. Но точно сейчас не вспомню, в каком месте порта это происходило. Так что ты в итоге надумал насчёт переправки тоннелем? Они вышли к первому от северных ворот площади, где в этот момент душили городы какого-то обритого наголого мужика, грубо, до глубоких порезов на черепе и лице. Толпа собралась изрядная, И Игорю пришлось прикрывая своим телом подругу, проводить её вблизи стен, окружающих площадь домов, спасая от давки и толчков возбуждённых людей. Обалдеть. Тут война на носу, а такое чувство, что всем по барабану. Попаданец раздражённо толкнул в спину бысека, едва не угодившего своим затылком ему в понос. Безумцы какие-то. Чего им плакать-то? Таня, опустив голову, внимательно смотрела под ноги, чтобы не угодить в неприятную субстанцию. Сам же слышал, среди них много тех, кто с удовольствием поприветствует южан. А те, кто против, или в ополчении к востоку от города, или готовят стены и башни к обороне, или, струсив, сбежали. А большинству-то все равно. Обыватели спокойно принимают любую власть, если она их не сильно тиранит. Говорят, в сквариале налог в королевскую казну на четверть меньше. Вот и. Давай туда не пойдём. Не хочу мимо тех вонючек идти. Предлагаешь свернуть здесь? Ну, в принципе, крюк небольшой получится. Пошли. Землянин помог искомогени пройтизнуться в проулок, образованный стеной дома и традиционным для пилона глинобитным забором. Если же говорить о твоей задумке, то, знаешь, я не решусь оставить хоть то с сестрой под защитой парной девушек. Нет, дело не в недоверии, но ты же сама видела там и волчьи следы, и даже медвежьи. А наш кулик отнюдь не Александр III, чтоб с рогатиной на мишку ходить. Да и размеры косолапых в сонных дебрях меня впечатлили. Просто двойные гризли какие-то, честное слово. Ну, «Нет у тебя желания посмотреть городской центр? Дворец, ратушу? Мы вышли чуть раньше, так что можем позволить себе экскурсию. Угощу тебя в кондитерской и заодно забегу к нашим менялам. Узнаю, вдруг уже какие-то сведения пришли. Ты же совсем недавно там был». Игорь ясно видел, что его насидевшейся в особняке вдовы Шпас любимой женщине очень хочется походить по пилону, просто она стесняется об этом попросить. В проулке, куда свернули от переполненной площади, они сразу накинули на себя прихваченные из дома плащи с капюшонами, любимая Таня и одежда. Пусть окна здесь редкие и бдительность напарники не теряли, но поберечься все же следовало. Даже землянин уже был научен горьким опытом, едва не оказавшись полит человеческими испражнениями. А уж его подруга-то и подавно. Широт, её родной город, ничем в этом плане от других поселений не отличался. В одном месте Егорову пришлось заплатить три тала насильчику, переправившему на своих закорках из кмогиню через длинную шагов на 30 лужу. Самый гряз один тал взял себе в прокат ходули. Походим здесь или сначала в кондитерскую? спросил попаданец, когда они пришли на Дворцовую площадь. Сначала угости а потом ты к широтским менялам, а я без тебя тут погуляю. Мне ведь лучше землякам на глаза не появляться, на всякий случай». Присмотренное Игорем место продажи вкусной сдобы правильнее было бы назвать магазином или лавкой. Однако из-за того, что в этом заведении имелся небольшой закуток, в котором около двух оконец стояли три небольших столика для едоков, землянин и назвал его кондитерской. На парнике заняли места и сделали заказ молодому парню, служившему в лавке одновременно и продавцом, и официантом. "А здесь неплохо", похвалила Таня, оглядев обстановку и вдохнув умопомрачительный запах свежей выпечки. Странно даже, что кроме нас никого нет. Зря только я повелась за тобой с травиным отваром, лучше бы вина взяла. Так перезакажи", хмыкнул Игорь. "Но ты и без вина, вижу, чрезмерно возбуждена". Забудь хоть на время об этом бароне. Чего себе настроение портить? Посидел бы с моё в вонючей ями, примерил бы уж мысленно на себя ошейник рабая или готовился к жутким пыткам, и так изо дня в день, целую жизнь. Вот тогда бы и скмодение прервалась, когда слуга принёс заказ, а после его ухода она спросила: "Я ведь правильно поняла, ты можешь строить переход не только в то место, по которому потоптался ногами?" наи которое просто видел глазами. На вершину башни замка Рой мы же с тобой имеем возможность отправиться, как только твой резерв восстановится. Так? Попаданец посмотрел в злые и прищурившиеся глаза подруги и вздохнул. Разумеется, пусть сам он и не пережил тот ужас отчаяния, унижения и боли, что выпали на долю его любимой женщины, но Игорь обладал достаточным воображением, чтобы понять её чувства. Жажда мести барону Криму рою и всей его семье в душе таянии может лишь затухать на некоторое время, но никогда не погаснет. До конца жизни Искмогения не сможет простить то, что с ней делали. Ни не тот характер левую щёку не подставит. Стоило Лою сообщить о скором прибытии бывшего изтизателя, как тлеющие в груди подруги искры моментально взметнулись по жарам. Понимая, что правильно, Игорь взял в руку ещё горячую булочку на откусот не спешил. Только не думаю, что это нужно делать в ближайшее время. Сдоба пахла мёдом. В этом мире не было сахара как такового, кстати, ещё одно направление прогрессерства, зато имелось его подобие в виде сладковатой тягучей жидкости, сиропа, получаемого из сока дерева, напоминающего клён. Иногда этот эрзат-заменитель сахара использовали в кулинарии, но в уважающих себя пекарнях все же применяли сладкий продукт пчеловодства. Егоров мед любил. У деда пусть и не пасека, но петок ульев на заднем дворе стоял. Правда, в последнее время пчелы все чаще болели, и старик винил в этом вышке сотовой связи. Ругался, постоянно жаловался внуку, когда Игорь приезжал погостить, хотя к мобильнику дед уже привык и постоянно таскал его с собой. Что нам мешает сделать это предстоящей ночью, проявила настойчивость Напарница. В замке Маш, Веру, нас с тобой всё замечательно получилось. После пары глотков чая она только понюхала сдобу, как породили Заправские выпивохи о прокинув 100 г водки, при том, что тебе надо было проявить ловкость, проникая внутрь башни. А сейчас-то мы вдвоём окажемся на крыше, как тот Карлсон Таня. Уверена, что с Волоч многих бойцов взял с собой. В башне будет человек 10, ну пусть чуть больше. Остальные внизу, они нам не помешают. Таня. Что, Игорь? Я без всякой жалости готова прибить этих сучек нок и Эфру. Знаешь, как они меня унижали? Или ты думаешь, что замок Рой в отличие от Машвера, главное отличие в том, что тогда мы отвечали только за себя. А сейчас не забывай. На нас ещё и дети с оратниками. Я уже тебе как-то говорил, что месть это такое блюдо, которое нужно подавать холодным. И ещё, Егоров замолчал, приступив к тому, ради чего они пришли в кондитерскую, а заодно продумыл хороший аргумент, чтобы притормозить активность напарницы. Тебе ведь нужно с самим бароном поквитаться. Так зачем раньше времени обнаруживать наши новые возможности? Выберем время, когда в рое вся семейка будет в сборе, и заявимся туда. Но да не одни, а с отрядом верных нукеров в смысле таринов. Сколько воинов за 100 ударов в сердце успеют пройти в пространственный тоннель? Тредидцатка, полсотни. Вот тогда мы там покажем Кускину мать. Довод на подругу подействовал. Она тоже принялась с аппетитом уминать выпечку. Ты уже уверен, что найдёшь среди племён себе воинов? С некоторой иронией посмотрела иск Магини на бывшего спецназовца. И решение отправиться на самый юг Раухана под палящее почти круглый год солнца уже принял? Не сомневаюсь, что найду. Попаданец действительно после свалившегося на него рояля, или пока это лишь аккордеон, почувствовал себя в новом мире намного более уверенно, чем раньше. Насчет принял или не принял? Я лучшего варианта на данный момент не вижу. И как раз танцы, с которыми мы сегодня встречаемся, собираются отправиться в те края. Нам ведь морем совсем безопасно путешествовать с моим-то умением. Правильно я понимаю, что плавание между странами континента здесь идёт в виду берегов. Ну вот. Случи шторм или нападение пиратов, мы фьють и в любой выбранной точке на побережье. Красота. Попробуй вот эти ещё, с вишней. Он повернул блюдо к подруге нужным боком. На самом деле Игорь до конца не отказался от идеи обосноваться в Империи или в Зеенаде. Вообще полученная им способность перемещения в пространстве и надежда в дальнейшем с новыми порциями пепла наргов стать обладателем еще более интересных и неожиданных умений, ясно ему намекали, что его первоначальные планы об устройству на Орване могут подвергнуться коррекции и весьма кардинальной. Насколько прав был Ротный, когда говорил Игорь, Хочешь насмешить судьбу, расскажи всем о своих надеждах. Вам понравилось? спросил с улыбкой официант-продавец. Догадайся, ответил Игорь, положив на столик целый ритал сверх стоимости заказа. Спасибо. Не забудь поделиться с пекарем. Не забуду, это моя жена выпекает. Самому бы что от вашей щедрости перепало. Собиравшихся на Дворцовой площади вооружённых людей не меньше полутора сотен. На парнике наблюдали ещё из окна кондитерской. А сейчас, когда земляне из Кмагиня вышли на улицу, эта толпа, назвать строем, голдящий изброд не поворачивался язык. Бодро шлёпало по грязи, направляясь в восточную сторону. Несмотря на то, что обмундированные и вооруженные вояки были по армейски однообразно, клёпные металлом кожаные куртки и штаны, круглые деревянные щиты с железными умбонами, короткие мечи на перевязях, двухметровые копья в руках, подбитые войлоком шлемы из толстой грубой кожи. Наверняка это шла очередная партия ополченцев. В лагере за городом. Ух ты, дедулю-то какого хрена с собой тащит? Уж отпустили бы старика домой. И говорю, видел седого, реально лет под 60 мужика, который запнулся об ногу впереди идущего их подружний охот товарищ и под хохот полетел носом на землю. Мне Он навоюет. Не знает и сквариальцу, с каким богатырём им предстоит встретиться. Иначе мигом бы забыли о своих агрессивных намерениях. Раз вместо полноценной подыти платил жалкую мелочь, пусть теперь возвращает долг воинской службой. Чего вдруг тебя на жалость пробило? Причём здесь жалость? Нет, Таня. Пилонцы что, вот с этими хотят давать отпор врагу? Такое чувство, что они первый раз в жизни в строю оказались. Скорее всего, так и есть, усмехнула Цискмагеня. Толпа уже прошла мимо, и напарники двинулись наискось по дворцовой площади. По закону с ними каждые полгода должны сборы по четыре пятдневки проводиться, только проще животку бы взять, пусть и мелкий. Так, мне туда на растовщиков не надо идти, остановилась она у поворота к особнякам менял. Конечно, жди меня где-нибудь здесь, я недолго. Попаданец привычно обошёл по широкой дуге одну из заказавшихся на его пути П-образных виселиц, на которой висело четыре полностью обнажённых, уже посиневших тела, причём одна из них женская. В последние дни Игорь заметил, что то ли из-за приближения войны, то ли ещё из-за чего, но порядки в городе точно ужесточились, хотя на поведение пилонцев это мало отразилось. и хорошо знакомым маршрутом прибыл в отделение Широтской гильдии Минял. В этот раз его встретила незнакомая полная тетка, похожая на Монсеррат Кабалье. Так и захотела Ислона Фредди Меркьюри предложить ей на пару спеть Барселону. «Желаешь получить в долг?» — спросила она, вставая из-за небольшой конторки и давая знак охраннику, что тот может выйти из кабинета. Егоров демонстративно осмотрел себя, где-то его весьма дорого, и спросил — «Разве я похож на человека, нуждающегося в деньгах?» «Все люди на таких похожи», — серьезно ответила женщина, не приняв шутки. «Потому что все нуждаются в средствах. И богатые даже больше. Так чем могу служить?» Сесть она ему не предложила. Наверное, гостевое кресло в ее комнате было предназначено только для клиентов. «Хочу узнать, не приходила ли весточка от Энтеропая, моего многоуважаемого товарища?» В глазах тётки появилось уважение. "Торвальниц Игорь?" "Я самый", скромно согласился землянин. "Да и изобретение почты здесь должны будут пройти века, если, конечно, у одного бывшего спецназовца недойдут до этого руки раньше. Однако относительная оперативная система оповещения и местные аналоги земных банкиров уже придумали. Чтобы не тратить много времени на установление подлинности заёмных писем и их подателей" А главное ещё и не ошибиться при этом. По государствам и между странами постоянно разъезжали меняльщики и гонцы, как с караванами и обозами, так и изредка в составе небольших вооружённых отрядов, развозя информационные донесения, в том числе и такие, где указывалось, кому на какие суммы выданы финансовые поручительства и даже краткое описание внешности обладателей заёмных писем. Наверняка у менял были ещё какие-то хранимые в тайне способы установления подлинности документов. Но Таня о таком ничего не знала, а значит оставался в неведении и её друг-любовник. Одним из меняльных гонцов накануне вечером заодно было доставлено известие и для Игоря. Передали на словах, что Гильма уже отправлена с продуктовым обозом, везущим в основном знаменитые широцкие сухофрукты и цукаты в Пилон. Его прибытие ожидалось через 3-4 дня. Гонец обогнал этот караван в Амси, небольшом городке, отсюда совсем недалеко. Спасибо за столь радостную и долгожданную весть, искренне поблагодарил Егоров. Родственницу, сестрёнка Игорь подумал, нужно или не стоит выразить благодарность в денежной форме, но решил не платить. Мелочь такой богатой тётеньке не солидно вручать, а платить большие деньги поподанцу Жаба не позволила. Вот в будущем, когда разбогатеет, как Рокфеллер, тогда можно будет и проявлять чрезмерную щедрость или не проявлять. Вижу, сходил удачно. Таня, которая землянин нашёл неподалёку от ворот дворца, всё прочитала по выражению лица друга. "Могло бы и лучше, но и так хорошо", подтвердил Егоров, беря Ейскому Агению под локоток. "Данцы должны подойти в трактир ближе к вечеру, так что есть ещё время вдоль набережной гавани погулять. Как на это смотришь?"